Книга Ричарда Вумбранда «Маркс и Сатана» Восьмая глава «Ангелы Света» Подзаголовок «Сатанинская месса» В пробуждении четвертой части книги, так говорил Заратустра, Фридрих Ницше приводит текст «Черной мессы» В пещере, до да то ли полной шума и смеха, сразу отворилась мертвая тишина но живо ощутил благоухающий дым ладана, как будто горели кедровые шишки. Что тут происходит? Что делают они? спросил он себя и подкрадывался к входу, чтобы незаметно смотреть на гостей своих. О чудо и чудес! Что пришлось ему там увидеть своими собственными глазами. Все они опять стали набожны, они молятся, а не безумцы, говорил он и дивился чрезвыменно. И действительно, все эти высшие люди, два короля папов отставки, злой чи родей, добровольный нищий, странник и тень, старый прельцатель, совестливый духом и самый безобразный человек, все они, как дети или старые бабы, стояли на коленях и молились о сло. И вот начал самый безобразный человек пыхтеть и клокотать, как будто что-то неизрекаемое собиралось выйти из него.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 И тебя мало беспокоить, что нам людям кажется прямым и кривым по ту сторону добра и зла царство твоё. Невинность твоя в том, чтобы не знать, что такое невинность. Конец цитируемо. К сожалению, свидетелями паранормальных явлений и в наше время становится немало людей. Цитата: Сатана, сатана, сатана, он бог, он бог, он бог. Эти кощунственные слова спрятаны в текстах многих рок-записей, которые молодёжь слушает часами, не осознавая, какому влиянию подвергает себя. Сатанинские изречения спрятаны в тексте благодаря использованию метода, так сказать, обратной маскировки. И их можно обнаружить только при воспроизведении записи в обратном направлении на специальной аппаратуре. Эту технику использовали многие рок-группы. Вес целили группы Влет Цепелин или Лестница в небо переводится. Описывается наимённый культ египетской мифологии. Текст этой песни содержит зашифрованный сатанинский символ веры. Если запись песни проигрывать в обратном направлении, что невозможно на обычных проигрывателях, то можно услышать следующие обрывки фраз. Послушай, мы были там. Я буду петь, потому что я живу с сатаной. Служи мне. Там нет спасения, если мы должны жить с сатаной, хозяин сатана. В наше время стать случайным свидетелем чёрной мессы почти невозможно, но Стефан Цвейг в биографии министра юстиции Франции XIX века Жозефа Фуше описывает такую мессу, произошедшую в Лионе во время французской революции. После гибели Революционера Шалье в его честь была проведена чёрная месса. В тот день со всех алтарей срывали распятия, а из церквей выносили священнические одеяния. Огромная толпа, несущая бюст революционера, направилась на рыночную площадь, восклицая: "Шалье, Бог спаситель, который умер за людей". На месте присутствуют три проконсула, чтоб почтить память Шалье. бога спасителя умершего за нас теперь цитата шумная толпа ликуя и пускаясь в дикие пляски тащит похищенную церковную утварь чаши, дароносицы и религиозные изображения а позади трусит осел которому искусно напялили на уши епископскую митру к хвосту бедного животного привязали распятие в Библию и так на потеху ревущей толпе колотится по уличной грязи привязанная к ослинному хвосту евангелие наконец воинственные фанфары призывают народ остановиться на большой площади сооружён алтарь из дёрна на нём торжественно устанавливают бюст Шалье и урну зажигается большой костёр серьёзно смотрят недавние монахи Жозеф Фуше и его коллеги как отвязывают Евангелие от ослинного хвоста и бросают в костёр, чтобы сжечь вместе с церковными облачениями, требниками, дороносицами и деревянными изображениями святых. Затем о слав награду за его кощунственные заслуги поют из освящённой чаши для причастия, и по окончании этой торжественной церемонии четверо иcabinцев на плечах относят бюст шалье в целка в гейот торжественного дружат на алтарь. вместо разбитого изображения Христа конец цитируемого. В этом принимают участие десятки бывших католических священников для сохранения неприходящей памяти об этом достойном, так сказать, празднестве. В последующие за ним дни чеканят медали. Тайные чёрные мессы отличаются по форме, однако схожи по духу. Большевистский журнал Юный коммунист подробно описывается сатанинскую мессу, во время которой хлеб и вино, смешанные с навозом и слезами, взятыми у живого петуха, так сказать, превращаются в предполагаемое тело и кровь Люцифера. Цитата. Во время этой церемонии слова мессы читаются от конца до начала, как это принято в сатанинских ритуалах. Затем между Сатаной и его поклонниками заключается завет. пункты, микторыу являются отказ от христианского учения, новое крещение во имя дьявола со сменой имени, отречение от крестных родителей с заменой их на других защитников, принесение сатане какой-либо личной одежды, ругань верности сатане, участие в магическом кругу, запись имени нового члена в книге мёртвых в противоположность к книге жизни Христа, обед посвятить дьяволу своих детей, а также дары и дела приятной для него клятва хранить тайны ведьмовского шабаша и уничтожить христианскую религию. Конец цитаты. Зачем коммунистам выкапывать такие учения из старых книг по демонологии и представлять их вниманию молодёжи? Вот мол пища для размышлений. Это всё, что марксизм может предположить человеческому разуму. Журнальная статья продолжает. В этом дьявольском перевёрнутом мире внешний похожим на нас человек должен отвечать злом на любой успех в жизни. Гордо утверждает девиз сатанизма: сатана не враг человека, а жизнь, совет и любовь. Конец цитаты. Этот коварный материал подан в очень тонкой манере, как будто Для предоставления информации, однако, его истинная цель состоит в том, чтобы пробудить болезненное любопытство, которое, если читатель захочет удовлетворить, произведет разрушительный эффект в его жизни. Сноска на 109-ю страницу, номер 3, журнал «Юный коммунист Москва», декабрь 1984 года. Как выразился когда-то писатель Эдуард Успенский, Есть идеи, которые касаются самых интимных уголков нашей жизни. Как только к ним прикоснутся, отметки останутся навсегда, они отравят жизнь. Во время церемонии посвящения в третью степень сатанинской церкви посвящаемый должен дать клятву: "Я буду делать только то, что сам захочу". Другими словами, над человеком нет власти, кроме его греховного эго. Это откровенное отрицание Божьей заповеди: не ходить вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блуддодейству. Цитата из Библии, книга Чисел, 15-я глава, 39-й стих. Марксисты обращаются к самым низменным страстям человека, вызывая в нём зависть к богатым и ненависть по отношению ко всем. не только накомомышлем, но даже и к собственным соратникам. Именно дурная сторона, порождая борьбу, создаёт движение, которое образует историю, писал Маркс в метафизике политической экономии. К революции порождает не любовь к победе, скорее к порождает мания кубисту. Во время русской и китайской революций, убив десятки миллионов невинных людей, коммунисты не могли прекратить убивать даже друг друга. Под заголовок всё дозволено. Культ сатанистов очень древний. Он старше христианства. Возможно, именно его имел в виду пророк Исаия, когда писал Книга пророка Исаии 53 глава, 6 стих: "Все мы блуждали как овцы". соротились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Побуждаемые истинным религиозным чувством, некоторые хасидские равины отказывались произносить слово "я", поскольку считали его местоимением принадлежащим только Богу. Исполнение воли, которое обязательно для человека. Когда члены сатанинского культа посвящают в седьмую степень Он клянется, что его принципом будет «Ничто не истина и все позволено». Заполняя анкету своей дочери на вопрос «Какой ваш главный принцип?» Маркс ответил «Сомневаться во всем». В манифесте Коммунистической партии он писал, что его целью является не только уничтожение всякой религии, но также и морали, чтобы человеку было все дозволено. Я испытывал уничтожение, Чувство ужаса, когда во время беспорядка в 1968 г. на плакате в одном из парижских университетов прочел, так сказать, таинство седьмой степени сатанизма, упрощенное до формулы «Запрещается запрещать», вытекающее из лозунга «Ничто не истина и все позволено». Молодежь не понимала бессмысленности этой формулы. Если запрещено запрещать. Тогда должно быть и запрещено запрещать запрещаемое. Если всё позволено, тогда позволено и запрещать. Молодые люди полагали, что все дозволенность это и есть свобода. Марксисты обходятся со всем этим тоньше. У них слова всё дозволено означают, что запрещено запрещать тотальную диктатуру, существующую в таких странах, как, например, Красный Китай. и Советский Союз. Достоевский говорил: если Бога нет, всё позволено. Если нет Бога, мы свободны во всех своих желаниях. Воплощением такой свободы является ненависть. Кто свободен таким образом, тот воспринимает милосердие как слабость духа. Энгельс сказал: общая любовь к людям это абсурд. Мыслитель антих анархист Макс Штирнер Автоর книги Единственный и его собственность, и один из друзей Маркса писал: только тогда становюся действительным собственником самого себя, когда буду делать всё только ради себя и не забуду себя. Коммунизм это коллективная одержимость бесами. В архипелаге Гулак Солженицын раскрывает его ужасные последствия в жизнях и душах людей. Под заголовком Вот миф о Марксе. Повторюсь, я осознаю, что доводы, приведённые мной в этой книге, можно считать лишь косными. Однако изложенного здесь достаточно, чтобы показать, что утверждения марксистов о Марксе являются мифом. Вовсе не обнищание пролетариата подтолкнуло его к революционной деятельности. Маркс не любил пролетариев. Он называл их болванами, глупцами, ослами, негодяями и даже ругал матом. Не любил Маркс своих соратников по борьбе. Фрейлиграта он называл свиньёй, Лоссаля еврейским негром, Липкнехта в олом, а Бакунина теоретическим нулём. Участник революции 1848 года лейтенант Чехов, проводивший ночи в попойках с Марксом, подметил, что самовлюблённость поглотила всё то хорошее, что в нём когда-то было. Не любил Маркс человечество. Мадзини, который хорошо знал его, писал, что Маркс был одержим цитата духом разрушения, его сердце разрывалось от ненависти, а вовсе не от любви к людям. Джузеппе Мадзини принадлежал к тайному обществу карбонариев. Эта организация была основана в 1815 году в Агелей вследном масонской ложе Генуи, по словам которого цитата: "главной целью, провозглашённой Вольтером и Французской революцией, является окончательное уничтожение католицизма, а позже всего христианства". конец цитаты. Первоначально карбонарии были итальянским движением, однако некоторое время спустя оно распространилось по всей Европе, несмотря на то, что Мадзини критически относился к Марксу Он поддерживал с ним дружеские отношения. В её рейской энциклопедии отмечено, что Мадзини вместе с Марксом работал над текстом устава Первого интернационала. Это подтверждает, что несмотря на взаимную критику, Маркс и Мадзини были одного поля ягоды. Мне говорит автор неизвестный свидетельства современников Маркса, противоречащих оценке Мадзини. Миф о том, что Маркс, любящий человек, возник только после его смерти. Сноски на 112 страницу. Номер 5. Цитировано по Арнольду Кюнцли. Маркс. Психография. Страница 352. Шестая сноска. Цитировано по Маше Гликсону. Еврейский комплекс Карла Маркса. Нью-Йорк. Номер 20. Номер 20. 1961 год, страница 40-ая. 7. Цитирвано по Арнольду Кюнцле, Маркс психография, страница 362, восьмая сноска, там же страница 323, 373. Одним из любимых изречений Маркса была цитата Георга Верта Нет ничего прекраснее на свете, чем кусать своих врагов. Сам же он говорил без всякого смущения: мы безжалостны, не просим сострадания, если время придёт, мы не погнушаемся террором. Это вряд ли слова любящего человека. Маркс ненавидил религию вовсе не потому, что она препятствовала счастью человечества, напротив, он стремился сделать человечество несчастным отныне и навеки. Он провозгласил это своим идеалом. Его целью было уничтожение религии. А социализм, забота о пролетариате, гуманизм только предлоги. Прочитав "Происхождение видов" Чарльза Дарвина, Маркс написал по этому поводу восторженное письмо Лоссалю, в котором ликовал по поводу того, что Богу, по крайней мере, в естественных науках нанесён, как сказал он, смертельный удар. Какая же идея вытеснила в уме Маркса всё остальное? Забота о нуждах бедного пролетариата. Если бы это было так, то какую ценность в этом отношении могла иметь дарвиновская теория? Единственный логический вывод это то, что главной целью Маркса было уничтожение религии. Благо рабочих было только предлогом там, где пролетариат не борется за социалистические идеалы, марксисты прибегают к разжиганию расовых противоречий или конфликтов поколений однако главная их цель уничтожение религии маркс верил в ад и его программой было отправить туда как можно больше людей под заголовок Robin Goodfellow в речи произнесённой на юбилее People's parlor В Лондоне 14 апреля 1856 года Маркс сказал: "В тех явлениях, которые приводят в смятение буржуазию, аристократию и злополученных пророков регресса, мы узнаём нашего доброго друга Робина Гудфилло, старого крота, который умеет так быстро нырнуть под землю, что этого славного минёра революция Те, кто слушал его, по видимому, никогда не интересовались личностью этого Робина Гудфелло, то есть доброго друга Макса славного, как он говорит, минёра. Евангелист XVI века Уильям Тим Дейл использовал образ Робина Гудфелло, то английский это хороший парень переводится, для образного описания дьявола. В сне в летнюю ночь Шекспир описывает его так: Лутишка-робин, лукавый дух, не ты по деревням девиц пугаешь, зёрна мелешь сам, снимаешь сливки и часами сплошь работницы збить масло не даёшь. Ты портишь дрожжи в пиве, ты морочишь ночного путника и вследха хочешь. Таким образом, по мнению Маркса, считавшегося отцом коммунизма, демон был автором революции и его личным другом. под заголовком могила Ленина. Обращаясь к Пергамской церкви, город в Малой Азии, Иисус говорит весьма загадочные слова. Цитата: "Знаю твои дела и что ты живёшь там, где престол сатаны". Библия, книга Откровение, вторая глава, 13-й стих. По-видимому, в те давние времена Пергам был центром сатанинского культа. Алтарь в Пергаме был одним из многих такого рода. Почему речь идёт именно о нём? Видимо, он играл не второстепенную роль, и эти слова были пророческими. Возможно, здесь речь идёт о нацизме и о коммунизме, которые в будущем будут почитать этот алтарь. Сноски на 114-ю страницу 10. цитировано по Роберт Пейн, Маркс, страница 306, и 11. -я. Уильям Тиндейл, произведение цитивно по Оксфордскому английскому словарю 1933 год, восьмой том, страница 735. И двенадцатый Уильям Шекспир 1973 год, полное собрание сочинений. Действие второе, сцена первая 3 3 4, страница 189. Один из наиболее известных среди туристов путеводитель Бидьяккера издание, посвящённое Берлину, упоминает, что в 1944 году в одном из берлинских музеев находится Пергамский алтарь. Его во время раскопок нашли немецкие археологи во главе с Генрихом Шлиманом у стены Троянского замка. Он был привезён в столицу нацистской Германии во время правления сатанинского режима Гитлера. В наше время алтарь экспонируется в Берлинском музее Пергамон, названном в честь своего наиболее известного экспоната. Однако на этом история престола Сатаны не заканчивается. В ночь на 24 января 1924 года архитектор Алексей Шусев получил задание советского правительства срочно спроектировать и построить мавзолей Ленина. Выступая перед студентами Московского архитектурного института в 1946 году, академик Шусев вспоминал: "Я стал вспоминать, как египтяне делали пирамиды, но тут рядом стоял на площади храм Василия Блаженного. Мне говорят, что я должен построить мозаику Ленина выше храма Василия Блаженного. Я начал перебирать в голове всё вспоминать и нашёл в раскопках сто двадцати на метро стояла маленькая вещь, но значительная. Известно, что Шусев получил тогда необходимую информацию об этой значительной вещи от Фридрика Поульсена, признанного авторитета в области археологии, специально прибывшего для этого в Москву. Долгое время престол сатаны был известен в основном по легендам, изображения его не было. Однако, когда это изображение нашли, то оказалось, что консультант, помогавшись Шусеву придумать, так сказать, мавзолей Ленина, хорошо знал, как должно выглядеть нужное заказчику сооружение. Партию большевиков на строительстве мавзолея представлял министр обороны Ворошилов. Почему министр обороны? Понятно, что он лишь прикрывал реальных руководителей. Решение о бальзамировании вождя, наперекор даже желанию Крупской, было неизвестным. принято Феликсом Дзержинским, всесильным руководителем ВЧК всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Именно это ведомство политического контроля и сыска, а не архитектурное управление рук и руководило процессом строительства. Тысячи советских граждан каждый день выстраиваются в очередь, чтобы посетить это капище сатаны, где лежит мумия Ленина. Руководители государств, церковные деятели со всего мира воздают почёт и Ленину, покоившемуся в стенах монумента, воздвигнутого Сатане. Не проходит и дня, чтобы это место не было украшено цветами, в то время как христианские храмы на той же Красной площади в Москве превращены в лучшем случае в музеи. Сатана правит в Советском Союзе самым непосредственным образом. В книге пророка Иеремии написано Вавилон взят Вил посрамлён Мирадах сокрушён истуканы его посрамлены идолы его сокрушены не правда ли многозначительность совпадения с инициалами лежащего на престоле вождя по еврейскому алфавиту примечание редактора и по ныне мумия Владимира Ильича Ленина находится там внутри пентаграммы древние евреи отвергнув Моисея и веру в истинного Бога отлили из золота не только тельца, но и звезду Римфана, имеющую непосредственное отношение к пятиконечной звезде, неизменному атрибуту сатанинского культа. Сатанисты называют её печатью Люцифера. Сегодня человеку, который знает, что такое магия, прекрасно виден оккультный мистический смысл как сооружение на Красной площади построено по образу престола сатаны, так и коммунистическая символика. В главном музее есть по меньшей мере полость. Мозг Ленина до сих пор хранится в институте мозга. Голова укрыта поверхностью из особого стекла, как это часто делается в сатанинских культах. Голова лежит в самом нижнем ярусе мавзолея, хотя логичнее было бы выставить её на верхний ярус. Подвал во всех культовых вот учреждениях используется для контакта с демоническими существами. С точки зрения месопотамской мистики, тело Ленина похоже на терофим. Культовый объект, специально законсервированный и используемый для оккультных нужд. Вавилонские халдеи практиковали так называемое творение терофима, магического артефакта. призов отдавать своему хозяину власть над своими подданными. Процесс этого творения Терофима сопровождается ритуальным убийством, а некоторые части тела же тут замуровываются, например, под стеклянный саркофаг. Существует свидетельство утверждающее, что такой факт имеет место. Под мавзолеем лежат головы ритуально убитого царя и царицы, а также головы ещё двух людей. то, что убийство Николая II было ритуальным, и как следствие, его останки могли быть в дальнейшем использованы для ритуальных целей, освещено во многих исторических исследованиях. В других культах, в вуду и некоторых культах Ближнего Востока, внутри забальзамированной головы во рту или вместо удалённого мозга помещалась золотая пластинка, чаще всего в форме ромба с магическими ритуальными знаками. которой и заключалась вся мощь Терафима, позволяющая хозяину влиять на тех, кому под страхом смерти было приказано нанесить на шеи определенные металлические знаки, часто в форме ромбов или звезд. Мавзолей находится на Красной площади. В течение длительного времени служивший местом казни метагенное поле, которое создает впитавшимися в местный грунт кровью им вода. емонациями боли убитых там людей под мавзолеем находится и огромный канализационный коллектор, доверху набитый испражнениями, материалом, давно и традиционно использующимся в магии для наведения разных видов порчи. Неужели то, что мавзолей находится именно в этом месте, простое совпадение? Даже когда однажды канализацию прорвало, Коллектор не отвели в сторону, а только углубили и расширили. Один из старинных магических ритуалов состоял в том, что для укрепления сооружения в стену замуровывались люди, чтобы души покойных, так сказать, стерегли его. Если посмотреть на схему Кремля, то хорошо видно, что здание Совмина СССР практически со всех сторон окружено погостами. Кладбище у Кремлевской стены и мавзолеи, погребение царя в Архангельском соборе, усыпальница патриархов в Успенском соборе и могила неизвестного солдата. В стену Красной площади, с левой и с правой стороны, вмурованы урны с прахом. Изображения головы бюсты были растиражированы по СССР, включая... Пионерские значки, где голова была помещена на фоне костра, то есть запечатлена во время классической магической процедуры общения с демонами. На погонах, на грудных знаках, значках в СССР носили ромбы и звёздочки, такие же, какие горят на башнях Кремля и какие использовались вавилонянами в культовых церемониях общения с вилами. Такие ромбы и звёздочки во множестве находят при раскопках в Вавилоне. Пятиконечная звезда, звезда Люцифера, Деницы, Сатаны масонских лож, молот знак власти мастера, серп, символ кровавой жатвы, совмещён со срезанными колосиями. Зачем всё это было нужно? Вероятнее всего, для власти над миром и превращения его в один огромный концлагерь, порождающий потоки тёмной энергии. В соответствии с учением Маркса коммунизм и выглядит выглядит как сплошной концлагерь никакой собственности, всё общее. Люди не могут ни только свободно действовать, но и мыслить. Таким образом, можно прийти к выводу, что тайные механизмы управления СССР, используемые её коммунистическими властями, основаны на самой настоящей некромантии. и целиком и полностью базируется на оккультных магических знаниях и тайных ритуалах, более древних, чем нынешнее летоисчисление. И, похоже, магией строители мавзолея владели в совершенстве, если сквозь тысячелетия сумели передать из поколения в поколение тайну воспроизведения престола сатаны и построить его на Красной площади, никогда не видя известных науке рисунков С его изображением. Конец восьмой главы.